Хоть бы помог кто Но никто ему не помог Посидел, посидел, Иван Пошел дальше Шел-шел, видит огонек светится Подходит ближе, стоит избушка на курьих ножках А вокруг кирпич навален Шифер, пилматериалы всякие Есть тут кто-нибудь? Крикнул Иван Вышла на крыльцо баба-яга. Посмотрел на Ивана, спрашивает, Эй, кто ты такой? И куда идешь? Иван дурак, иду к мудрецу за справкой, ответил Иван. А где ее найти, не знаю. <сохот> а зачем тебе справка-то? <сохот> Тоже не знаю. Послали. <сохот> Молвил баба-яга.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 А ты как э, дурак-то совсем, что ли, дурак? Как-то не понял Иван. Ну, э, полный дурак, или э, тебе сгойчаток окрестили. Ну он э, досаду возьмет и крикнешь. О, -о, о дурак! Я вот на дочь, иной раз как зару. уй, ты дура такая! А какая же она дура? Она мне вон такая умная. Может, и с тобой такая история. Привыкли люди, ну дурак, дурак! А ты вовсе не дурак, а только бесхитростный Не пойму, ты куда клонишь-то? Да, да я ж по глазам вижу, ну не не дурак Ты просто бесхитростный Я как только тебя увидел, я сразу подумал Ох, талантливый парень О, У тебя ж на лбу написано «Талант» Ты хоть сам догадываешься про свои таланты? Или ты полностью поверил, что ты э, дурак? Да ничего, я не поверил, сердито сказал Иван Как это я про себя поверю, что я дурак? О, а я тебе чего говорю? Вот люди да. Ты э, э, строительством когда-нибудь занимался? Ну как, э, с отцом, с братьями, теремки рубили А тебе зачем? А, понимаешь, э, э, хочу коттеджик себе построить Материал завезли, а строить некому Не возьмешься, а? «Мне ж справку надо добывать». «Да зачем она тебе?» – воскликнул Баба Яга. «Построишь коттеджик, его увидят. Ко мне гости всякие приезжают. Увидят сразу, кто делал. Кто делал? Иван делал. Чуешь? Слава пойдет по всему лесу». «А как же справка?» – опять спросил Иван. «Меня же назад без справки-то не пустят». «Ну и что?» «Как же? Куда же я?» Сыпняком будешь при коттеджике. Когда будешь строить, запланируй себе комнату в подвале». О, тихо, никакой заботушки Гости наверху заскучали? Куда? Пошли к Ивану, истории разные слушать А ты умри побольше, разные случаи рассказывай Я об тебе заботиться буду Я буду тебе звать и Иванушка Горга старый, сказал Иван Ишь ты какой гневод завела Иванушка она звать будет А я на тебя буду горб гнуть Ахуху, не хохо, бабуленька Зловеще потянул бабрига. Теперь я поняла, с кем я имею дело. Симулянт, проходимец, тип. Мы таких, знаешь, что делаем? Зажариваем. Но ну как кто там? Ега трижды хлопнула в ладоши. Стража, взять этого дурака, связать, мы его будем немножко жарить. Стражники, четыре здоровых лба, схватили Ивана, связали и положили на лавку. Последний раз спрашиваю. Еще пыталась баба-яга. Будешь коттеджик строить? Будь ты проклята! Гордо сказал связанный Иван. Чучело огородная. У тебя в носу растут волосы. А, в печь его! Заорала яга и затопала ногами. Ты мерзавец, хам! От хамки слышу! Тоже заорал Иван. Ехидно! У тебя не только в носу, у тебя на языке шерсть растет, дармоедка! «В огонь!» «Вовсе зашла снега!» «В огонь!» Ивана сгребли и стали толкать в печь в огонь. «Ох, брел я тебя на заваленке!» «Запел Иван. Подарил ты мне чулки-валенки! Ох, тир пупия, тирдерпупия!» «А мне в огне не гореть, карга!» «Так что я иду смело!» «Только Ивана затолкали в печь, на дворе зазвенели бубенцы!» «Заржали кони!» Ой. «Дочка едет!» Обрадовалась Баба-Яга и выглянула в окно. «О, да женихом вместе! Тот будет им чем поужинать!» О -о -о. Стражники тоже обрадовались. Запрыгали, захлопали в ладоши. «Змей-горын съедет! Эх, погуляем-то! Эх, и попьем же!» Пошла в избушку дочка бабы яги Тоже сильно страшная. С усами. «Фу-фу-фу-фа», — сказала она. «Русским духом пахнет. Кто тут?» «Ужин!» — сказал баба-яга. И засмеялась хрипло. <связывается> ты?» — рассердилась дочка. «Ржет какая-то. Я спрашиваю, кто тут?» «Илана жарим!» «Да ну!» — приятно изумилась дочка. «Ай, какой сюрприз!» Представляешь, и не хочешь, чтобы в лесу было красиво. Не хочешь строить коттеджик, паразит!» Дочка заглянула в печку. А Оттуда вдруг не то плач, не то хохот. Я не могу! А... Стонал Иван. Ой, нет огня помру. Я от смеха. Что это, зло спросил дочка в оба Иги. тоже подошла к печке. Чего это он? Хорошо. Чего ты? Эй! Цей, помру от смеха! Ой, не выдержу я! Сказала дочка. Чего ты? Да усыта, то усы -то. Ой, Господи, ну ой же такое обрюнет. Да как ты с мужем-то будешь спать-то? Ты же замуж выходишь. Как все, а чего? Не поняла дочка, не поняла, но встревожилась. Ой, да усыта! Ну что, они мне не мешают? Наоборот, я лучше чую. Ой, да тебе-то не мешают, а мужу-то? Ну как? Я замуж ты выйдешь! А чего мужу? Куда ты гнешь, дурак? Чего тебе мой будущий муж-то? Вовсе встревожилась дочка. Он тебя поцелует в темноте, а сам подумает. Чертист! Солдат, не солдат, баба не баба. Жди разлюбят. Да не ж можно баби с усами. Ни хрена не понимай, ведь не будет он с тобой жить, ты с А то еще возьмет, да голову откусит. Откусит голову со зла, этих, этих Баба-Яга и дочка призадумались.